Движение народов начинает укладываться в свои берега. Волны большого движения отхлынули, и на затихшем море образуются круги, по которым носятся дипломаты, воображая, что именно они производят затишие движения. Но затихшее море вдруг поднимается. Дипломатам кажется, что они, их несогласие – причиной этого нового напора сил. Они ждут войны между своими государями. Положение им кажется неразрешимым. Но волна, подъем которой они чувствуют, несется не оттуда, откуда они ждут ее. Поднимается та же волна с той же исходной точки движения – Парижа. Совершается последний отплеск движения с Запада, отплеск, который должен разрешить кажущиеся неразрешимыми дипломатические затруднения и положить конец воинственному движению этого периода. Человек, опустошивший Францию, один, без заговора, без солдат, приходит во Францию. Каждый сторож может взять его, но по странной случайности никто не только не берет, но все с восторгом встречают того человека, которого проклинали день тому назад и будут проклинать через месяц. Человек этот нужен еще для оправдания последнего совокупного действия. Действие совершено, последняя роль — Сыграно. актер уверенно раздеться и смыть сурьму и румяны. Он больше не понадобится. И проходит несколько лет в том, что этот человек в одиночестве на своем острове играет сам перед собой жалкую комедию, мелочно интригует и лжет, оправдывая свои деяния, когда оправдание «это уже не нужно», и показывает всему миру, что такое было то, что люди принимали за силу, когда невидимая рука водила им. Распорядитель, окончив драму и раздев актера, показал его нам. «Смотрите, чему вы верили! Вот он! Видите ли вы теперь, что не он, а я двигал вас. Но ослепленные силой движения люди долго не понимали этого. Еще большую последовательность и необходимость представляет жизнь Александра Первого, того лица, которое стояло во главе противодвижения с востока на запад. Что нужно для того человека, который бы, заслоняя других, стоял во главе этого движения с востока на запад? Нужно чувство справедливости, участие к делам Европы, но отдаленное, не затемненное мелочными интересами. Нужно преобладание высоты нравственной над сотоварищами, государями того времени. Нужна кроткая И привлекательная личность. Нужно личное оскорбление против Наполеона. И все это есть в Александре I. Все это подготовлено бесчисленными так называемыми случайностями всей его прошедшей жизни и воспитанием, и либеральными начинаниями, и окружающими советниками, и Аустерлицем, и Тильзитом, и Эрфуртом. Во время народной войны лицо это бездействует, так как оно не нужно. Но как скоро является необходимость общей европейской войны, лицо это в данный момент является на свое место и, соединяя европейские народы, ведет их к цели. Цель достигнута. После последней войны 1815 года Александр находится на вершине возможной человеческой власти. Как же он употребляет ее? Александр I – умиротворитель Европы, человек с молодых лет, стремившийся только к благу своих народов, первый зачинщик либеральных нововведений в своем Отечестве – Теперь, когда, кажется, он владеет наибольшей властью и потому возможностью сделать благо своих народов, в то время как Наполеон в изгнании делает детские лживые планы о том, как бы он осчастливил человечество, если бы имел власть, Александр I, исполнив свое призвание и почуяв на себе руку Божью, Вдруг признает ничтожность этой мнимой власти, отворачивается от нее, передает ее в руки презираемых им и презренных людей и говорит только «не нам, не нам, а имени Твоему». «Я человек тоже, как и вы. Оставьте меня жить как человека и думать о своей душе». И о Боге, как Солнце и каждый атом эфира есть шар, законченный в самом себе и вместе с тем только атом недоступного человеку, по огромности целого. Так и каждая личность носит в самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить Недоступным человеку целям общим. Пчела, сидевшая на цветке, ужалила ребенка, и ребенок боится пчел и говорит, что цель пчелы состоит в том, чтобы жалить людей. Поэт любуется пчелой, впивающейся в чашечку цветка, и говорит: цель пчелы состоит. Во впивании в себя аромата цветов. Пчеловод, замечая, что пчела собирает цветочную пыль и приносит ее в улей, говорит, что цель пчелы состоит в собирании меда. Другой пчеловод, ближе изучив жизнь роя, говорит, что пчела собирает пыль для выкармливания молодых пчел и выведения матки, что цель ее состоит в продолжении рода. Ботаник замечает, что, перелетая с пылью двудомного цветка на пестик, пчела оплодотворяет его, и ботаник в этом видит цель пчелы. Другой, наблюдая переселение растений, видит, что пчела содействует этому переселению, и этот новый наблюдатель может сказать что в этом состоит цель пчелы. Но конечная цель пчелы не исчерпывается ни тою, ни другой, ни третьей целью, которая в состоянии открыть ум человеческий. Чем выше поднимается ум человеческий в открытии этих целей, тем очевиднее для него недоступность конечной цели. Человеку доступно только наблюдение над соответственностью жизни пчелы с другими явлениями, тоже с целями исторических лиц и народов.